Глава 7. В отделении нас ведут в кабинет следователя по длинному мрачному коридору. Здесь пахнет бутербродами с колбасой, бумагой и серыми буднями. Навстречу идут хмурые полицейские, бросают на нас недружелюбные взгляды, и я невольно втягиваю голову в плечи. Не люблю подобные заведения. И хоть по роду деятельности мне приходится бывать в таких местах довольно часто, Я никак не могу привыкнуть к этим равнодушным лицам, к запаху тюряги и к безнадёге, которую часто вижу в глазах подсудимых. Это на самом деле страшно, особенно для меня, человека, который ценит прежде всего свободу. Было время, когда король пытался накинуть на меня поводок, и меня это жутко бесило. Во мне просыпались дух противоречия, злость, ярость и ещё куча всего того, что частенько толкает нас на ошибки. «Благо, отец понял, что меня не удержать ни деньгами, ни подарками, ни даже ежовыми рукавицами. И отпустил. Пожалуй, это его единственный правильный поступок из всех. Следаком оказался тучный дядя с сигаретой в зубах и в слегка помятой форме. Белки глаз красные, то ли от недосыпа, то ли от пагубной страсти к алкоголю, хотя, быть может, и то, и другое. Работа-то у них тоже не сахар, кто бы что ни говорил». На табличке у двери я успела прочесть его фамилию – Багрянцев В.А. «Добрый день. Здороваюсь первой». А Шамиль, не дождавшись приглашения, плюхается на стул напротив следователя, что не укрывается от внимания последнего. И Багрянцеву В.А. его наглость определённо не нравится. Тут я с ментом на одной волне. Меня тоже раздражают такие засранцы. Ни воспитание, ни уважение к другим – Хамло одним словом. Королёва Валерия Игнатьевна, адвокат Хаджиева Шамиля Саидовича. Я здесь, чтобы защищать его интересы. Представляю следователю, а тот устало кивает мне на стул. «Виталий Алексеевич, присаживайтесь». Голос у следователя прокуренный, грубый и немного простуженный. «Да, осень на дворе». «Эх, свалить бы куда-нибудь отдыхать, да хоть на дачу, там бабье лето сейчас». Со вздохом возвращаюсь в реальность, достаю из портфеля бумаги, и следак тоже тяжко вздыхает, видимо, понимая, что с живого я с него не слезу. Да, такая у меня работа — защищать сирых и несчастных, хотя сидящий рядом бородач мало напоминает обиженного мальчика. Допрос проходит в моём присутствии, как и полагается». «Отдать должное следователю, хоть он и испытывает неприязнь к моему клиенту, держится достойно. Всё чинно и благородно, вопросы прямые, не каверзные». Он спрашивает, я киваю. Шамиль отвечает. «Все спокойны, а Хаджиев даже расслаблен. Железные нервы». «Интересно, это его так в дурке напичкали препаратами? Мне бы таких упаковочку». Всё проходит вполне сносно. Но что-то мне подсказывает, что Багрянцев не верит подозреваемому ни на грош. Опытный, матёрый старый волк. Про таких в нашей среде легенды ходят, и я проникаюсь к следователю уважением. А вот Хаджиев настораживает всё больше. У него откуда-то вдруг появились эмоции и сожаление. Даже не верится, что передо мной сейчас тот самый равнодушный мудак, который так цинично рассуждал о любви и деньгах». Я понять не могу, когда он притворялся, тогда или сейчас, потому что раскаяние его почти осязаемо. Я даже чувствую, как этот мужчина ненавидит себя за то, что совершил». Справка от психиатра делает своё дело, и Шамиля отпускает под подписку о невыезде. «Почти отделался. Мне даже обидно, хотя я должна быть на его стороне. Выходим на крыльцо». Хаджиев довольно втягивает в себя прохладный воздух. «Куда тебя подкинуть?» Смотрит на меня, и в корих глазах я замечаю что-то похожее на азарт. Ему понравилось. «А мужик-то опасность любит. Адреналин. Хм». «Валерия Игнатьевна, можно вас на минуту?» Слышится голос следователя позади, и мы вместе поворачиваемся. «Да, конечно. Киваю. Я подожду в машине». Хаджиев проходит мимо и идёт к парковке, а следователь подходит ко мне и закуривает. «Вы не против?» «Курите». Виталий Алексеевич затягивается, провожая взглядом Хаджиева. Кажется, если бы он мог стрелять глазами, в спину Шамиля уже прилетело бы несколько пуль. «Не в моих правилах говорить на эту тему с адвокатом, но я всё же попытаюсь. Скажите, вы понимаете, с кем имеете дело?» «Этот мудак всё осознавал. Просто таким, как он, уродам нравится насилие. Им нравится мочить людей. А потом покупают себе вот такую справочку и сухими выходят из воды. Вам не страшно таких ублюдков защищать?» В его тоне, как ни странно, нет агрессии. Будто пытается донести истину и сам не верит, что получится. «А что, если вы ошибаетесь, и он действительно был не в себе?» «Вам не страшно сажать всех без разбора?» «Захотелось курить, но я обещала себе бросить». «У меня на таких уродов глаз намётан, Валерия Игнатьевна. Уж поверьте, даже если хаджив действительно псих, неправильно отпускать его. Посудите сами, психические расстройства в большинстве своём неизлечимы. Да, их можно подавить с помощью таблеток, но это всё херня». Когда-нибудь обязательно рванёт. Он возьмёт ствол или какой-нибудь тесак и положит кучу людей. Что если вы окажетесь с ним рядом? М? Или ваши родные? Ушлый гад. Знает, куда бить. В заключении написано, что он может себя контролировать. И пока принимает лекарства, он не опасен для общества. Затем, принимает ли он лекарства, следит его психиатр. Так что ваши опасения... «Как знаете», — резко обрывает следователь. «Моё дело предупредить. Но я всё понимаю. Он ваш клиент». «Именно». «Ну так, к слову, наколка на его запястье — это знак принадлежности одной преступной группировки. Прямых улик нет, а то бы я его упрятал и без тех двух вышибал. За наколку сейчас не сажают, но вы должны знать». «Я киваю». Это действительно ценная информация. Благодарю. Багрианцев мне нравится. В том плане, что чёткий мужик, вне беспредела, как у них говорят, не злоупотребляет властью и не пытается давить авторитетом, а он у него имеется, чувствую. Виталий Алексеевич, у меня к вам вопрос личного характера, не касающийся моего клиента. Он делает глубокую затяжку и метким движением пальцев отправляет окурок в урну. «Слушаю. Есть ли вариант вычислить взломщика?» «В мою квартиру вчера кто-то пробрался, устроил погром. Ценные вещи не тронул. Участковый помочь не сможет, а камеры в подъезде не работают. Каковы шансы найти того, кто это сделал?» Багрянцев сунул руки в карманы куртки, бросил пристальный взгляд на Джип Хаджиева. «Честно?» «Вернул внимание мне?» «Да, нулевые. Да уж весело». «То есть ко мне вот так каждый день будут вламываться, а все только руками будут разводить?» «Забавно. Было бы, если бы меня не касалось». Наверное, Багрянцев разглядел что-то в моих глазах, потому что в следующий момент усмехнулся и кивнул на всё тот же джип. «Вот у них, — спросите, — у клиентов своих. Скорее всего, запугать хотели. Или искали какие-нибудь документы». «Вам виднее». Я кивнула. То же, что и участковый сказал». «Может, и так. А может, и нет. Мой отец Королёв Игнат. Может, слышали?» Глаза следака округлились. «О, да, слышал». «Я предполагаю, что это с ним как-то связано». «Во все детали посвящить багренцева не собираюсь, но он мужик толковый, может, чего подскажет». «Так вам, значит, вдвойне прилетело, да?» «И папа, и работа. Забавно. Усмехается. Да уж, обхохочешься. Ну вот как-то так, пожимая плечами. Работа, кстати, не так уж и плоха. Уж точно получше вашей. И поприбыльней, но это я, пожалуй, озвучивать не буду, нам с ним ещё работать. Может и так. Только я не отпускаю на свободу тех, от кого потом может по башке прилететь Валерия Игнатьевна». «А мужик не промах. Прямо в лоб мне зарядил обвинениями». «Ну, кто на что учился?» Отвечаю такой же циничной усмешкой. «Не складывается у нас общение. Жаль». «Ладно, шутки в сторону. Неожиданно серьезнее следователь и закуривает вторую сигарету». «Вам надо камеры установить. И сигналку хорошую». «Чтобы, если квартиру ещё раз вскроют, сразу же наши выехали по адресу. И с отцом своим разберитесь. Ну или он пусть разберётся со своими корешами. Мне ли вам говорить, что в первую очередь страдают родственники авторитетов? Семья — это первая и самая важная цель. Вы ведь не забыли свою мать?» Его вопрос сшибает меня с ног. В прямом смысле этого слова — У меня подворачивается каблук, из-за чего едва не падаю. Багрянцев хватает меня за локоть, помогая устоять. «А вы откуда моей маме знаете?» Вздыхает, выпуская дым вверх, щурится. «Я тогда, в общем-то, как и сейчас, в уголовном розыске работал. В ночь, когда всё случилось, я к вам выезжал. Вы меня, наверное, не помните, а я вот всё думал, где лицо ваше видел. Вы тогда девочкой ещё были». «Но взгляд ваш до сих пор помню». Я сглотнула, опустила глаза на свои туфли. Больная тема, тяжёлая. «А сейчас вы таких вот защищаете. Зачем?» Спросил вдруг. Я забыла, о чём вообще изначально шла речь. «Вы не подумайте, я не осуждаю. Время сейчас такое. Но разве не должны вы были держаться от криминального мира подальше?» Пожимая плечами, силой скрыть за дежурной усмешкой боль и разочарования. А у меня выхода особо не было. Либо криминальный мир с той стороны кивнула на Хаджиева, которому уже должно быть и каяться. либо с этой. Я выбрала то, что не так сильно кровью воняло. Он кривит рот в какой-то мученической гримасе. А здесь не лучше, Валерия Игнатьевна. «Поверьте мне, вы ещё молодые». «Цветочки уже видели, а ягодки... они впереди». «Ладно, морали не буду вам читать, не моё это. Я больше по чести перевоспитания. Раз ко мне обратились, значит, совет нужен. Так вот, советую вам телохранителя нанять. Хотя бы на то время, пока не сообразите, что к чему. И так, чтобы он дневал и ночевал с вами. Но вообще, если захотят навредить физически, то найдут способ». «Спасибо. Успокоил. Спасибо, Виталий Алексеевич. Да не за что. Удачи».